какой стремил издать ему московское законодательство XVII века, вышло из реформы с более резкими и округленными сословными очертаниями, а каждое сословие с более осложненным бременем повинности на плечах. Таково было общее отношение Петра к государственному и общественному порядку Старой Руси, не раз отмеченное мною на отдельных явлениях, не трогая в нем старых основ и не внося новых